Место, куда меня привёз Ризо, в самом деле было очень красивым. Я сразу же полезла в воду и купалась до тех пор, пока губы не посинели, а по телу не пошли мурашки. Не хотелось, но пришлось выбираться на берег. Ризо стоял точно монумент и проницательно просматривал сразу четыре стороны. Не знаю, как у него голова не отваливалась. Я вышла, накрылась полотенцем и принялась стучать зубами. «Вода холодная?» — спросил он. «Тёплая?» Не выговаривая почти все буквы, ответила я. «Нельзя так долго сидеть в воде. Ты можешь простудиться. Папа будет недоволен». «Я давно не купалась. Может, зря мы сюда приехали. Может, ты хотела побыть с людьми, а я привёз тебя сюда, где никого нет». «Может, ты сядешь?» — предложила я. «Спасибо», — кивнул он, но не села и продолжал возвышаться монументом. «Наверное, всё-таки зря мы сюда приехали». Повторил он сокрушённо минут через десять. «Я думал о своей работе, а надо было подумать о тебе. Мне здесь нравится». Перестав дрожать, ответила я вполне внятно. «А ты не хочешь искупаться?» Он ещё раз пристально огляделся. В радиусе километра ни одной живой души не наблюдалось, не считая мышей-полёвок и комаров. «Не думаю, что я могу искупаться», — вздохнул он. «Я ведь на работе». а слушай озарила меня. «Но если вокруг не души, почему бы тебе всё-таки не залезть в воду? Мы могли бы купаться по очереди, пока я плаваю, и ты наблюдаешь, потом наоборот». Теперь он раздумывал минуты две, после чего заявил. «Жарко». И стал раздеваться. В плавках он выглядел очень миленько, насторожённо спустился к воде, окунулся, охнул и поплыл, радостно повизгивая. Однако и в воде проявлял бдительность — посматривал на меня и махал ручкой. «Вот придурок!» — в крайней растерянности думала я. «Откуда он такой взялся?» Приходилось признать, что с ним мне здорово повезло. Конечно, он зануда, но голова у него совершенно пустая, приручить его будет нетрудно. Резо вышел из воды, и я протянула ему полотенце. Своё он, конечно, захватить не догадался. На озере мы пробыли часов пять, купались по очереди, съели все бутерброды, после чего с чувством выполненного долга отправились домой. «Как провела время?» — спросил он, сворачивая на нашу улицу. Очки сняла, и глазки-бусинки весело блестели. «Отлично!» — честно ответила я, а он удовлетворенно кивнул. Утром я проснулась от жуткого шума под окнами, подошла к окну и вытаращила глаза. В папином саду на полную мощность работал экскаватор. «Это что-то новенькое», — почесала я за ухом, дурной пример, как известно, заразителен, и пошла узнать, что у нас понадобилось экскаватору. Оказалось, папа решил сделать мне подарок — бассейн. Для этой цели часть забора со стороны улицы сняли, чтобы загнать экскаватор и самосвал. Папина любовь не знала границ. Так как было ветрено, пляж в этот день отменялся. Папа после обеда отправился по делам, а я отпросилась на прогулку, на что и получила высочайшее соизволение. Само собой, Резо увязался тоже. Гулять он не любил и без своего джи почувствовал себя как без обуви, но не возражал. Я весело цокола каблучками и ела мороженое, а он плелся рядом и поглядывал на меня. За рынком мы спустились вниз по проспекту. Слева был разбит парк, и я решила свернуть туда. Пошла по узкой тропинке, а через пару минут замерла в некотором недоумении. Прямо передо мной стоял кладбищенский памятник. Большой, из чёрного мрамора, с фотографией, фамилией, датой рождения и гибели и трогательной надписью. «Что это?» — повернулась я к Ризо, а он ответил. «Памятник. Вижу, что памятник. А что он здесь делает? Ведь это не кладбище, верно?» «Это парк», — согласился Ризо. «Но памятник...» Всё равно поставили. Хотя этот парень похоронен вовсе не здесь, а на кладбище. А здесь просто памятник. «А почему он здесь, ты не скажешь?» «Потому что он здесь разбился», — ответил Ризо, поражаясь моей непонятливости. «Вот на этом самом месте. То есть не на этом, а на проспекте». Влетел в столб, а ребята решили поставить ему памятник. «Но ведь здесь не кладбище?» На всякий случай ещё раз уточнила я. «Не кладбище». Но он здесь разбился, и ребята решили, пусть будет памятник. В центре города? Здесь парк, до центра всё-таки далеко, и памятник никому не мешает. Я обошла глыбу мрамора и увидела ступеньки. Они спускались к самому проспекту. Вокруг всё чистенько, ухоженно, а возле памятника стоят цветочки в литровой банке. Да, озадачилась я в конец и обратила внимание на дату. парень заслуживший памятник в парке родного города, погиб ровно год назад. «Слушай», — полезла я к Ризо, — «а чем он был знаменит?» «Кто?» — не понял тот. «Сухов Алексей Васильевич». «А, ну, ребята его уважали». «Какие ещё ребята?» «Его ребята, конечно», — обиделся Ризо. «Поняв, что ничего путного от моего ангела-хранителя всё равно не добьёшься, я уже собралась идти дальше по тропинке», Но тут внизу на проспекте, прямо возле ступенек, притормозили две машины — джип «Черокки» и белый БМВ. Резо их тоже заметил. «Клим приехал навестить дружка. Так ведь дружок на кладбище?» «На кладбище, само собой. А сюда всегда приезжают, потому что он здесь разбился». «А как его в столб-то угораздило?» — спросила я. «Выпил немного, а тут столб». «Бывает». Вздохнула я и юркнула за ближайшие деревья. Там нас заприметить не должны. По ступенькам поднялась компания из семи молодых людей. Крепких, суровых и на вид сильно печалящихся. Они замерли возле памятника и минуты три потасковали. На мой вкус выглядело это очень внушительно. «Который из них Клим?» — спросила я. «Кто?» — не понял Ризо. «Ты сказал, Клим приехал, а их семеро?» Который из них А, тот, что в центре, в синей рубашке. Вот так я впервые увидела Клима, человека три года назад пославшего ко мне весёлых придурков, которым очень понравилось со мной развлекаться. Никого из троиц среди стоящих напротив парней не было. Видимо, им не по рангу кататься вместе с командиром, а, может, за это время успели сложить буйные головушки в междоусобной войне. Я разглядывала Клима. Выше среднего роста, по сравнению со своими ребятами-здоровиком, не выглядел. Хотя худосочным его, конечно, не назовёшь. Рыжеватые волосы, довольно длинные. Глаза вроде бы светлые, отсюда не разглядишь. Скуластое лицо, тонкие губы. Ничего злодейского. Он неожиданно вскинул голову и посмотрел в мою сторону. А мне захотелось созерничать. Взять да и крикнуть. «Привет, Клим, я рядышком». Но рядышком был мой верный страж — и с криками пришлось повременить. Я торопливо вышла на асфальтовую дорожку. Ризо, конечно, поспешал рядом. «Стоит ли считать случайную встречу с Климом божьим знамением или нет?» — решала я, кружа по парку. «В любом случае, сейчас у меня нет возможности заняться Климом. Не могу я разбрасываться. Так что придётся ему чуть-чуть подождать. К тому же, исходя из соображений, что мы с ним старые приятели, для него я должна расстараться и придумать нечто выдающееся. Я замерла возле беседки, с увлечением разглядывая березу напротив. И тут услышала осторожное покашливание. Повернулась и в трёх шагах от тебя увидела резо. Углубившись в свои мысли, я развела приличную скорость. Физиономия у моего стража была ярко-красного цвета, а на висках выступили капли пота. «Извини», — расстроилась я, а он в ответ проникновенно улыбнулся. «Всё нормально», — — заверил Ризо торопливо. «Просто я подумал, может, мы малость передохнём». «Ага», — кивнула я и устроилась в беседке. Ризо замер рядом и пытался отдышаться. «У тебя что, проблемы со здоровьем?» — разволновалась я. «Нет, у меня нет проблем. Просто ты вела себя непредсказуемо. Бежала то в одну, то в другую сторону. А я должен был проверить, что там». «Где?» — не поняла я. Он закатил глазки. «Там, куда ты бежала». То есть я должен был сначала проверить и тебя из виду не терять. Задала ты мне сегодня работы. С чувством глубокого удовлетворения сказал он, а я подивилась. Человек вокруг меня развил такую бурную деятельность, а я даже не заметила. «Извини», — сказала я со вздохом. Он улыбнулся и заявил. «Можешь делать, что хочешь. На меня внимание не обращай, а я буду делать свою работу». «Всё-таки странно, что мы не встретились в психушке», — подумала я. Папа отсутствовал. Позвонил часов восемь и ласково поговорил со мной. Ночевать не приедет, я волноваться не должна, а если мне что-нибудь нужно, следует обратиться к Ризо. С чем, интересно, я могу к нему обратиться? В половине девятого приехал док. Мы удалились в мою комнату, он сел в кресло, уставился на меня с отчаянием во взоре и заявил, «Я ничего не понимаю». «А что, должен?» — Варвара. «Ладно, док, что там за проблемы?» Никаких проблем, конечно, не было. Док уже месяц жил один, со мной виделся не более получаса в день, от работы за три года безделья отвык, и теперь жизнь ему не очень нравилась. К тому же его напугал Орлов, заявив, что моё поведение сильно отдаёт белой горячкой, а игры, которые я затеяла, как правило, скверны заканчиваются для играющего. В общем, док испугался за меня и за себя, конечно, тоже. «Орлов беспокоится зря», — заверила я с умным видом. «Ко мне охранника приставили. Сущего дурачка. Смыться от него — плёвое дело. Так что о нашей безопасности не печалься». «Я не понимаю, зачем ты здесь осталась?» — развёл он руками. «Ты ничего не объясняешь. Пока я только приглядываюсь. На это тоже нужно время. А потом...» Потом будет суп с котом. Не доставай, док, у меня от тебя секретов нет. Будет что рассказать, расскажу. А пока передай Орлову. Мне нужен Клим. Он прекрасно знает, кто это. Так вот, пусть соберёт о нём все возможные сведения. Чем более незначительными они будут на первый взгляд, тем для меня полезнее». «Но...» — начал док и запнулся, а я пояснила, «ко встрече с ним я должна подготовиться». К вечеру стало пасмурно. Ветер утих, но облака плотно обложили небо, и в застеклённой части веранды, где я сидела, было уже темно. Я включила настольную лампу и стала смотреть в окно. На свет слетелась мышкара. За открытым окном покачивались ветви деревьев, и осторожно бродил резо, выполняя свою работу. Я открыла книгу, взгляд вырвал из текста избитую фразу. «Народ имеет того правителя, которого заслуживает», — сказал один умник другому. Я хмыкнула, а потом посмотрела за окно. Тут как раз промелькнула голова моего стража. Кстати, несмотря на комплекцию, двигался он бесшумно. Наверное, долго тренировался. Я приподнялась с кресла и выглянула в сад. Резо как раз сворачивал за угол — они неуклюжего примата сейчас совсем не походил, скорее на большую кошку, которая вышла на ночную охоту. Я ещё немного подумала о Ризо, а потом радостно фыркнула. Ну, конечно, лучшего правителя сыскать трудно. Вот уж повеселимся. Я плюхнулась в кресло, уставилась в потолок и немного поразмышляла. Утром работы в саду возобновились, а погода наладилась. Мы с Ризо отправились на пляж. Через день надобности в этом отпала, потому что я получила в личное пользование настоящий бассейн, возле которого я сидела в настоящий момент под белым зонтиком в лёгком плетеном кресле. Забор поставили на место, а в саду навели порядок. Ни тебе мусора, ни развороченной земли. Дорожки уже посыпаны песочком, а вдоль них растут бархатцы. Правда, выглядели они после пересадки немного вялыми. Возле бассейна в огромных плошках росли две пальмы — Самое, что ни на есть, настоящее, только ростом с меня. «Как тебе?» — спросил папа, устроив мне экскурсию. Накануне работы велись до тёмной ночи при свете прожектора, чтобы папа мог с утра меня порадовать. Я, конечно, порадовалась. «Теперь вам не обязательно ездить на озеро», — вскользь заметил он. «Ладно, дядя», — хмыкнула я, — «буду сидеть безвылазно пред твоими светлыми очами. Только вряд ли ты от этого много чего выгодаешь Я повисла на его локте, счастливо улыбнулась и сказала: "Спасибо". А он меня поцеловал по отечески в макушку. Ризо стоял возле бассейна в тёмном костюме и с умилением улыбался. "У тебя будет солнечный удар", обрадовала я его, когда папа удалился. "Если ты не возражаешь, я устроюсь под деревьями", сказал он. "Я не возражаю, если ты себя побережёшь и поплаваешь в бассейне". Он озадачился, потом нахмурился. Потом сказал, «Не думаю, что это правильно, а я всегда стараюсь поступать правильно, ты понимаешь?» «Я улавливаю». «Вот. Я считаю, человек должен ответственно относиться к своим обязанностям. Если каждый начнёт поступать, как ему положено, порядка будет гораздо больше, как ты считаешь?» «Так же. Иди под деревья, а я поплаваю». Вода была приятно холодной, и я минут пятнадцать наслаждалась, лёжа на спине, раскинув руки и закрыв глаза. Уловила движение рядом. Это появился папа. Вить конёс ему плетёное кресло и при этом с любопытством поглядывал в мою сторону, хотя купальник на мне был более чем скромный, и глазеть ему не положено. А ведь глазеет шельмец. Надо намекнуть на это Ризо. Пусть проведёт с парнем работу. У него должно получиться. «Как водичка?» — спросил папа. «Просто чудо!» — ответила я. Накинула купальный халат и села напротив. Вместе с креслом Витька принёс шахматы, и папа уже расставлял фигуры. Я налила себе апельсинового сока, смотрела на верхушки деревьев и думала о том, что такая жизнь мне нравится. Так как настроение у меня было отличное, папа выиграл. Он порадовался, а я отправилась немного поплавать. Владимир Иванович переместился ближе к бассейну и, видя, как я с радостным визгом кувыркаюсь в воде, заметил. «Давно надо было заняться. Дел-то на три дня, а удовольствие тебе на всё лето». Тут опять возник Витька и что-то зашептал папе на ухо. Тот кивнул. Через минуту у бассейна появились гости. Двое молодых людей, одетых по-летнему просто. Я как раз выходила из воды, и они, конечно, обратили на меня внимание. А я мысленно чертыхнулась. Напротив меня стоял Сашка-монах, и проникновенно мне улыбался. «Здравствуйте, Владимир Иванович», — сказал он, продолжая пялиться. Папа вдруг нахмурился, поднялся навстречу гостям и сказал, «Идёмте на веранду». А мне кивнул, «Варя, организуй нам чего-нибудь». Я влетела в свою комнату, переоделась, пытаясь решить, что означает визит монаха и стоит ли махнуть через ограду, спасая своё бренное тело, или торопиться не следует. Мысль об ограде я быстро отбросила, глупо бежать, так и не узнав, что они затеяли, и пошла на кухню. Быстренько сервировала стол и выкатила его на веранду. Папа кивнул. Это означало, что я могу уйти, но полминуты мне хватило. Парень слева от папы думал, «Чёрт старый, какую себе девку завёл». А Сашкины мысли? Сашкины мысли были весьма интересны, но делиться ими с папой он не собирался. В общем, оставив мысль о бегстве, я поступила правильно. Я вернулась к бассейну. Резо возник на веранде, а потом устроился под деревьями. Прошло больше часа, я немного нервничала, переворачивала страницы книги, тут же забывая, о чём прочла, и дрыгала ногой. Становилось всё жарче. Сидеть даже под зонтиком сделалось невыносимо, и я опять полезла в бассейн. Нырнула, проплыла под водой до самого бортика, а вынырнув и открыв глаза, увидела Сашку-монаха. Он сидел на корточках и радостно мне улыбался. «Привет», — тихо сказал он и по-джентльменски подал руку. Я выбралась из воды, накинула халат и стала сушить волосы полотенцем. Сашка стоял рядом, сунув руки в карманы брюк и продолжал скалить зубы. «Вроде бы ты говорила, что уезжаешь к мужу за границу», — вспомнил он. Я пожала плечами. «Не знал, что вы с папой родственники». «Он меня удочерил». «Здорово». Сашка хохотнул, продолжая неотрывно смотреть мне в глаза. Честно скажу, это слегка нервировало. «Выходит, ты та самая дурочка, о которой все болтают?» «Забавно. Два месяца назад выглядела ты шикарно, и дурочкой не была». Ну, разве только самую малость. Очень бы хотелось знать, деточка, что ты затеяла, а главное, кому интересно видеть тебя в этом доме. «Папе», — хмыкнула я, — «он пригласил, я согласилась. Единственное, что ты можешь сделать, это немного испортить мне настроение. Кстати, ты нашёл свой перстень?» Сашка поднял брови и криво усмехнулся, а я придвинулась ближе и прошипела. «Ты молчишь о том, что мы встречались?» «А я молчу о том, что ты уложил Геббельса. Или как его там? По-моему, это справедливо». «Вот как?» Его ухмылка стала шире. «Шантажируешь, значит?» «Просто предупреждаю. Если мне начнут задавать вопросы, я расскажу всё, что знаю. Всё». Я ласково улыбнулась и пошла к своему креслу под зонтом. Ризо прогуливался вдоль бассейна, зорко поглядывая в нашу сторону. На веранде появились папа со вторым гостем, и монах заспешил к ним, проронив довольно громко. «Удобная штука, особенно в такую жару». Одарил меня на прощание взглядом, и я поняла, что заполучила заклятого врага. Папа проводил гостей, а Ризо перебрался поближе ко мне. «Сашка, монах», — заявил он через пять минут, глядя в голубое небо. «Что?» — не поняла я. «Парень, что с тобой разговаривал. Сашка, монах». «Монах — это фамилия?» — решила я продемонстрировать интерес. «Нет, просто он говорит, что в семинарии учился. Врёт». Я кивнула, не зная, что сказать на это, я ожидаю что ещё поведает мне Ризо. Я бы не стала особенно на него рассчитывать. Заявил он, когда я уже и ждать забыла. Я имею в виду монаха. Хотя он, в общем-то, неплохой парень и женщинам нравится. «Ты о чём это?» — подняла я брови. Ну, Резо замялся, снял очки, покрутил их в руках и вновь водрузил на нос. Он с тобой заигрывал и всё такое. Я думаю, что должен тебя предупредить. «А, спасибо», — сказала я. «Рад, что ты поняла меня правильно. Иногда люди воспринимают всё совсем не так, как ты сам хотел бы. От этого большие проблемы. Ты имеешь в виду одно, а они совсем другое. Ну и получается путаница. «Ты понимаешь, о чём я?» «Конечно. О путанице?» «Я просто хотел предупредить. Сашка — неплохой парень, но для такой девушки, как ты, он не пара. Решать, конечно, будешь ты, но сказать я обязан. Ты как считаешь?» «Так же», — вздохнула я и спросила. «Ризо, у тебя когда-нибудь болит голова?» «Нет. А что?» — удивился он. «Ты так много думаешь? У меня, когда я начинаю много думать, голова болит». Мне кажется, это не от мыслей, а от чтения. Ты очень много читаешь. Хорошо, когда девушка умная, но много читать вредно. Это кто сказал? Удивилась я. Это моё наблюдение. Ты, когда долго читаешь, потом сидишь грустная и хмуришься. Значит, чтение тебе не на пользу. Лучше плавай в бассейне. У тебя от этого настроение хорошее. И плавание укрепляет здоровье. Это кто хочешь, скажет. «Тогда пойду ещё поплаваю». Вечером, когда пришёл док, я сказала, «С Орловым не встречайся, звони по телефону и только из больницы». «Почему?» — насторожился он. «Потому что бережёного Бог бережёт». «Что-нибудь случилось?» «Ну вот, пожалуйста». «Ничего не случилось, просто волнуюсь за тебя». «Орлов интересуется новостями». «Спит и видит себя генералом», — хмыкнула я, хотя злилась на человека совершенно напрасно — Генерала ему в своё время обещала именно я, чего ж теперь недовольство высказывать. «Есть у меня для него кое-какие новости. Запоминай и ничего не напутай». «Может, лучше записать?» «С ума сошёл!» — поразилась я. «А если обыщут?» «Значит, тебя подозревают?» — всерьёз испугался он. «Нет, пока. И ради бога не нервничай». Проводив Дока, я опять задумалась. После встречи с монахом рассчитывать на то, что у меня будет много времени для осуществления моих идей, не приходилось. Придётся поторопиться, поэтому со следующего дня я занялась сбором информации. Выуживала ценные сведения из головы дорогого папы. Для этого пришлось провести целый шахматный турнир и вертеться у него перед глазами с утра до вечера. Впрочем, он не возражал. Три операции, проведённые милицией в течение ближайших дней — Особого впечатления на папу не произвели и по-настоящему не взволновали. Он знал, что ментам иногда везёт, и горевать по этому поводу не собирался. Моё имя в связи с данными событиями ни разу не всплыло в его мозгу. Это меня воодушевило. В пятницу в шесть часов вечера у папы собралась компания из четырёх человек. Раньше никого из них я не видела. Все были много моложе папы, обращались к нему подчёркнуто уважительно, но мысленно иначе как старым козлом не называли. В общем, компания приятная во всех отношениях, потому что папа, глядя на них с презрением, думал, «Щенки паршивые, передушить вас, расплюнуть, только руки пачкать неохота». Это папа малость загнул. И придушил бы, и руки бы испачкал, но твёрдо знал, на смену этим придут другие, так что смысла нет душить, лучше договариваться. Я в тот вечер выступала в роли хозяйки, то есть подносила угощение и тут же исчезала. Но так как гостеприимство требовало, чтобы я появлялась не раз и не два, кое-какие сведения почерпнуть сумела. Сидящий справа от папы тип по имени Алексей очень меня насторожил. Поглядывал с интересом и вроде ко мне приценивался. Недалее, как вчера у них с монахом состоялся занятный разговор. Неожиданная дружба между ними возникла по двум причинам — Один из них папу очень не любил, другой смертельно боялся. После моей прозрачной угрозы страх усилился. Монах решил, что найдёт с Алексеем общий язык, и не ошибся. Теперь, разглядывая меня, тот силился понять, кто я и по какой надобности обхаживаю папу. То есть надобность была ему ясна, а вот для кого я стараюсь — нет. «Этот Алексей нам без надобности», — решила я к концу вечера. Начнёт воду мутить, а мне одно беспокойство. Док приехал около 9. К этому времени гости с хозяином и заперлись в кабинете. Ризои и ещё трое свирепого вида парней замерли возле двери. Вряд ли чьё-то любопытство могло укрыться от их пристального взора. Впрочем, мне их секреты были не интересны. Я уже знала всё, что хотела, оттого и ждала Дока с большим нетерпением. "Запоминай", прошептала я лишь только мы устроились в моей комнате. Минут десять я говорила без перерыва, а док таращил глаза и старался ничего не напутать. «Это опасно», — нервно облизнув губы, сказал он. «Что опасно?» — разозлилась я. «Они при мне слова не сказали, а сейчас сидят в кабинете за дубовыми дверями, обложенной охраной, словно младенец пелёнками. Сам подумай, каким боком можно меня пристегнуть к этому делу. Я знать ничего не знаю, да и возможности узнать у меня нет». «Хорошо», — поморщился док, — «Мне идти...» В последнее время, находясь в доме папы, он очень нервничал и начинал ровно дышать, только подходя к калитке. «Подожди, попроси Орлова вот о чём. Пусть завтра под любым предлогом арестует Алексея Лунина. Он знает, кто это. Лучше всего подержать его ночку в ментовке, накануне затеянного имя дельца. Ты понял?» «Зачем тебе это?» «Затем, чтобы у людей был козёл отпущения. Если Орлов испортит им малину...» Папа и его друзья будут сильно расстроены. Надо дать им возможность выплеснуть отрицательные эмоции. «Я не понимаю», — нахмурился док. «Орлов поймёт», — заверила я. Орлов действительно всё понял. Где-то после обеда папе позвонили с сообщением, что Алексей задержан правоохранительными органами. Но моего хозяина это особого впечатления не произвело. Он только покачал головой и связался со своим адвокатом, перепоручив ему это дело. Страсти разгорелись через два дня. В таком бешенстве я папу ещё не видела. В доме все стихли и расползлись по щелям, не желая попадаться на глаза хозяину. После приступа бешенства в доме вновь появились недавние гости. Алексей, кстати, выглядел спокойно и больших неприятностей не ждал, а мог бы сообразить, что события развиваются не в его пользу. Конечно, чистое совпадение, что он накануне прохлаждался в ментовке, кто ж всерьёз решит, что он мог проболтаться? Однако люди из-за таких совпадений легко лишаются головы. В папин дом Алексей вошёл уверенно и спокойно, а вышел с потным лбом и трясущимися губами. Больше мне увидеть его не довелось, впрочем, не только мне, но даже близким родственникам. Так как папу не интересовало, каким путём ушёл из жизни бывший соратник, подробности его кончины я не узнала. «Хороший день», — удовлетворённо кивнула я, укладываясь спать. Дождавшись, когда гроза утихнет и папа успокоится, я решила попросить у благодетеля компьютер. Он пылился в одной из нежилых комнат огромного папиного дома. Для какой надобности был приобретён, оставалось загадкой. Я тихонечко постучала в дверь и, услышав «да», Осторожно вошла. Папа в красном халате сидел на диване и пытался смотреть телевизор. Увидев меня, улыбнулся и даже напустил в глаза ласковой грусти. Шла на ему необыкновенно. Я замерла возле двери и спросила. «Извините, я не помешаю? Хоть папу я называла «папой» с маленькой буквы, но обращалась уважительно на «вы». «Конечно нет. Проходи, Варя», — сказал он. Я прошла и села на краешек дивана. Что-нибудь случилось? Голос мой звучал тихо и жалобно. Нет, с чего ты взяла? Вы не такой, как обычно. Нервничаете. Дела, Варя. Помолчав, вздохнул он и погладил меня по голове. Машинально, как гладят баллонку, когда она устраивается рядом. Ты на моё настроение внимания не обращай. Тебе я всегда рад. Куда-нибудь собралась? — спросил он. Мысли его блуждали далеко, но у меня он обижать не хотел, потому старался поддержать разговор. «Нет», — покачала я головой. «Скучно тебе», — забеспокоился папа. «Молодой девушке подруги нужны. Друзья. Как вы, Срезо, ладите?» «Он не злой», — ответила я. «Да». Папа вроде бы заинтересовался. «А кто злой?» И я охотно перечислила ряд имён. Из тех, что регулярно посещали папу. В ближайшее время я планировала от них избавиться, так что следовало заблаговременно подготовить папу, чтобы он не очень переживал из-за плохих людей. «А что про Калинина скажешь?» — спросил папа со всё возрастающим интересом. «Здоровый такой, в пёстерой рубашке». Приходил вместе с Андреем. «У него душа чёрная», — глядя в одну точку, заявила я. «Вы ему не верьте, обмануть ему ничего не стоит» плохой человек. Папа задумался, а я поёжилась, выходя из транса, и посмотрела на него, а он на меня. Вот что, Варя, завтра человек придёт. В гости. Так ты приглядись к нему получше. Вдруг решился он. Я кивнула, делая вид, что не очень понимаю, в чём тут дело. Сообразив, что папа уже сказал всё, что хотел, я попросила. Можно мне взять компьютер? Компьютер? Не понял папа, забыв, что такая вещь имеется в его доме. «Да, он наверху стоит». «А, возьми, конечно. Поиграть хочешь?» «Варя, если что нужно, ты, пожалуйста, не стесняйся». «Спасибо», — улыбнулась я и пошла звать Резо, чтобы помог перетащить компьютер. Вечером мы сидели в моей комнате. Я у компьютера, а Резо в кресле. «Хочешь попробовать?» — предложила я. Он кивнул, устроился на моём месте с удобствами и сумел так и произвести впечатление. «Молодец», — с завистью сказала я где-то через час. «Я так не умею». «Здесь главное — внимание и хорошая реакция», — заявил он. «А без этих качеств в моей работе никак нельзя. Ты улавливаешь, о чём я». «Почти. Так ты на компьютере тренируешься?» «Нет», — покачал он головой. «Я просто ко всему отношусь серьёзно». И в игре, и в жизни. Я внимательно посмотрела на него и задумалась. Человек, о котором говорил папа, появился у нас ближе к обеду. Я как раз накрывала на стол. Обедали мы в столовой вдвоём с папой. Охранники ели в кухне. Дверь открылась, и вошёл папа. Рядом с ним представительный дядька неопределённого возраста. Вроде бы молодой, но с лысиной в полголовы. Лицо бледное, рыхлое и отёчное. Занятный тип. Папа радушно улыбался и хлопал его по плечу. гостю это не очень нравилось, но он старательно улыбался в ответ. «Вот, знакомься, Варя. Это Евгений Алексеевич. А это моя племянница», — легко соврал папа. «Звать Варя. Она у меня в доме хозяйка». Евгений Алексеевич внимательно посмотрел на меня, а я на него. Потом мы дружно заулыбались и кивнули друг другу. «Прошу к столу», — заливался папа, и мне подмигнул. Лихо так, с озорством. Обед длился чуть меньше часа. За это время я смогла близко познакомиться с Евгением Алексеевичем, точнее, с его мыслями. Папу он любил, как я решётки на окнах, и уже месяца три вынашивал мысль навеки от него избавиться. Его идеи на этот счёт выглядели впечатляюще. Теперь мне предстояло решить, как поступим мы, то есть я. Попробуем нарушить его планы или дадим им возможность стерилизоваться. Во втором случае Евгений Алексеевич может выполнить за меня всю грязную работу. Делать её он будет не спеша и аккуратно, и через некоторое время оттяпает у папы изрядный кусок. И уж только после этого рискнёт разделаться с самим папой. Но такой штуки мы ему позволить не можем, потому придётся Евгению Алексеевичу к данному моменту скончаться. После обеда папа повёл дорогого гостя в свой кабинет. Беседовали они долго, а когда гость наконец отбыл, папа зашёл ко мне. — Понравился тебе Евгений Алексеевич? — спросил он безнажима. Я кивнула. — По-моему, он хороший человек и вас очень уважает. Папа с улыбкой покивал головой, вроде бы всё, о чём мы говорили, так, пустячок и шутка, но был доволен. Мой интерес к технике не остался незамеченным. Пока мы с Ризо ездили по магазинам, компьютер проверили. Просмотрели все дискеты, все записи и, разумеется, не обнаружили ничего интересного. Папа молодец, бдительности не теряет. Он немного устыдился своих подозрений, и весь вечер был со мной чрезвычайно ласков. А я приступила к разработке своего плана, занося его на одну из дискет. Разобраться в нём постороннему будет очень трудно, но если такой умник найдётся... «Что ж, тем занятнее для меня». «Что это?» — спросил Ризо, неожиданно возникнув из-за моей спины. «Это мои мысли», — ответила я. «Да?» Он вроде бы заинтересовался и уставился на экран, через минуту спросил обиженно. «Ты сама-то понимаешь, что напечатала?» «Нет, но это не важно. Важно, о чём я думаю, когда печатаю». «А о чём ты думаешь?» «Например, о тебе» усмехнулась я, а Резо обиделся, потому что не поверил. «Зря, между прочим». В среду утром папа уехал. Во всём доме были только я и мой верный страж, когда зазвонил телефон. Я никогда не обращала внимания на звонки, потому что звонить мне некому, и трубку снял Резо. Снял, сказал «да» и посмотрел на меня с большим недоумением. «Это тебя». «Меня?» — не поверила я. «Ага». Я взяла трубку, а аризо отошёл ровно на пять шагов и замер у стены, пожирая меня глазами. «Слушаю», — пролепетала я. «Привет», — со смешком отозвался Сашка-монах. «Ты меня напугал», — заметила я, переводя дыхание. «Да неужто? Слушай, радость моя, я знаю, кто ты». «А кто я?» Растерянность от неожиданного звонка уже прошла, и я начала соображать. «Ты всерьёз надеялась, что я не узнаю бабу, с которой спал?» «Не понимаю, о чём это ты?» «Зато я хорошо понимаю. Лунин, твоя работа». «А кто это?» «Слушай внимательно, сучка». Начал злиться он, но я остановила поток его красноречия. «У тебя что, своих проблем мало? Держись от меня подальше и лучше всего молчи. Ты промолчишь, я промолчу. Всё ясно?» «Ты ошибаешься, деточка. Ты очень ошибаешься», — хохотнул он. «Думаю, если немного потрясти твоего дружка, непременно всплывёт что-нибудь интересное». «Возможно. Например, папа узнает о персне. Он здесь, в доме. Хочешь, приди и возьми его». Недалее, как вчера, папа в очередной раз вспоминал о своей утрате. Сашка ничего не ответил и бросил трубку. «По-моему, это невежливо». Я задумалась и даже не сразу сообразила, что грызу ноготь. Всё-таки сукин сын умудрился вывести меня из равновесия». Торопливо набрала номер городской психушки. «Надеюсь, док сейчас на работе?» Услышав его голос, я произнесла условную фразу. Предупредила, что свободно говорить не могу. Док сразу же разволновался. «Этот урод рядом с тобой? Или случилось что похуже?» «Рядом». Они догадались. «Не совсем». «Хотят поговорить со мной». «Один человек». «О, чёрт!» «Монах всё понял?» Всё понять он просто не может, — утешила я. А тебе лучше срочно уехать. В продолжении этого разговора Резо смотрел на меня, не моргая, и вроде бы шевелил губами, должно быть, запоминая каждое слово. Наверняка у него хорошая память. Это ведь помогает в работе. «Что смотришь?» — спросила я. Он улыбнулся с хитрицой «Тебе монах звонил?» Я кивнула. «Папе скажешь?» «Конечно», — удивился он. «А если папа не спросит, всё равно расскажешь?» Резо обиделся. «Папа приказал. Любой звонок, твой или тебе. Всё яснее ясного. Вот если бы он не говорил так, а просто ежедневно интересовался, звонил ли кто, тогда другое дело. Он, к примеру, не спросил, а самому лезть не стоит. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Понимаю. Разговор слышал?» «С монахом?» «Конечно». И передашь слово в слово, папа наверняка заинтересуется. «Слушай», — решила я зайти с другой стороны. «Папа что говорил, когда тебя ко мне приставил?» «Ну, чтобы я за тобой присматривал, чтоб чего не случилось», — сказал, головой за тебя отвечаю. «Ясно. А как насчёт моего здоровья?» «А что с ним?» — удивился Ризо. «Пока ничего. Я спрашиваю за моё здоровье. Ты отвечаешь? Например, я сломаю руку. Это хорошо?» Чего хорошего руки ломать? Вот и я об этом. Как думаешь, папа обрадуется? Нет, это глупо, по-моему. А тебе попадёт? Ещё бы. Выходит, ты должен заботиться о том, чтобы не причинить мне никакого вреда. Это перво-наперво, согласился он. Отлично. Я перевела дыхание. Этот звонок меня очень расстроил. Я хочу его поскорее забыть. Если меня будут расспрашивать, мне станет плохо. «Начнётся припадок. Возможно, я умру». «С чего это тебе умирать?» — заволновался Ризо. «Как будто ты не знаешь, что я чокнутая, и меня нельзя волновать». «Никакая ты не чокнутая», — начал ворчать он. «А то я чокнутых не видел. У меня дядька был чокнутый, вот уж действительно. А с тобой никаких хлопот. Так что не забивай себе голову, ты нормальная». «Спасибо», — обрадовалась я. «Давай всё-таки вернёмся к звонку монаха». Я тебе честно обещаю, если мы его сейчас же не забудем, у меня начнётся жуткий припадок, и я окажусь в психушке навсегда. Папа обрадуется? Нет. А кто будет виноват? Кто? Ты, конечно, ты не уберёг моё здоровье. Он моргнул, почесался и долго не отвечал. Ты как-то всё выворачиваешь, и я за тобой не поспеваю. Ты хороший охранник и должен поступать правильно. Давай думай быстрее... «Что тебе поручили? Охранять меня или упечь в психушку?» «Охранять», — проворчал он. «Вот и отлично». Ризо ушёл, но через полчаса вернулся. «Я не уверен», — заявил он с порога. «О, Господи, чего ещё?» Папа сказал. «Любой звонок». «А ещё сказал беречь, как зеницу ока. Сказал?» «Ну, вот и береги». «Варвара», — замялся он в дверях, — «давай то ему...» «Сама скажешь». «И что?» «Ничего. Ты скажешь, а я буду молчать. Выходит, мы и здоровье сбережём, и приказ выполним. Идёт?» «Идёт», — вздохнула я. «От монаха надо избавиться», — вышагивая по комнате, думала я. Причём как можно быстрее, пока Резоне донёс о звонке, а папа не решил побеседовать с Сашкой. Жаль, конечно, я готовила ему интересную роль. Орлов мог бы задержать его ненадолго, — но мне от этого ни жарко, ни холодно. Монаху пора исчезнуть навеки. Например, взлететь на воздух вместе со своей машиной. У него полно врагов, вряд ли кто особенно удивится. Разумеется, Орлов бомбу подкладывать не станет, значит, Скобелев, бывший спецназовец и алкоголик. Надеюсь, он всё ещё помнит, что является членом глубоко законспирированной организации. Я рассчитывала, что смогу использовать его только в крайнем случае — Но жизнь распорядилась по-своему. Впрочем, может, этот случай и есть крайний. Затевать с ним переговоры по телефону, когда вдумчивый Резо проявляет бдительность, крайне неразумно. Поэтому, немного побродив по дому, я предложила своему стражу. «Давай покатаемся по городу». Он с готовностью кивнул, и через пять минут мы уже выехали из гаража на его джипе. В воротах столкнулись с папой. То есть не с ним столкнулись, а с машиной — и не столкнулись вовсе, а мирно разъехались. Папа приоткрыл окно, а Ризо двери крикнул. «Варя хочет покататься!» Папа дал добро, и мы отчалили. Кататься с Ризо в машине — то ещё занятие. Хоть он мне неоднократно намекал, что обращать на него внимание не обязательно в реальности это получалось плохо. Вот и сейчас он сразу же завёлся и стал нудеть о специфике своей работы. Я на него поглядывала и вздыхала. Он кого угодно сведёт в могилу. И не своими здоровенными ручищами, а языком. «Я всё уловила», — не выдержала я. «А теперь очень прошу, заткнись». Он обиделся и замолчал. «Сворачивай налево», — сказала я минут через пять. «Видишь кафе? Давай зайдём». Здесь мы бывали не раз, поэтому Резо удивился. Пристроил машину и, поленившись её запереть, зашагал рядом. «Не боишься, что угонят?» Съязвила я, а он посмотрел с удивлением. «Дураков нет». Устроившись возле окна, я ела мороженое, а он пил пиво из банки. «А тебе можно?» опять съязвила я, показав на банку. Он помолчал. «Думаю, немного выпить можно», ответил через пару минут. А я вздохнула. «Завязывай ты с этим делом». «С каким?» насторожился Ризо. «Думать! Охранникам вредно приобретать такую привычку». «Тут ты не права». Покачал он головой, а я с опозданием сообразила, что сваляла дурака, сейчас опять заведётся. Поднялась и сказала «Я в туалет». Ризо тоже поднялся. У двери с буквой «Ж» я на него посмотрела и спросила. «Пойдёшь со мной?» «Нет», — серьёзно ответил он. «Здесь постою». «Как хочешь, а то пошли». «Нет, ещё кого-нибудь напугаю». Я вошла в туалет, заперла дверь и бросилась к окну. Кабинка туалета размещалась чуть дальше, а у окна была раковина. Чертыхаясь, я подёргала раму. К большому моему облегчению она открылась, и я протиснулась в окно. При этом зацепилась платьем за какой-то гвоздь, чертыхнулась ещё раз и спрыгнула на асфальт. Телефон был прямо на углу. Я торопливо набрала номер, с неудовольствием глядя на огромную тучу. Погода опять испортилась. С утра дул ветер, а сейчас вдруг заморосило. «Что за безобразие такое?» — возмутилась я, и тут услышала голос Скобелева. «Да». «Виктор?» «Это ты?» «Могу поклясться, он обрадовался. Чудеса, да и только». «Я тебе звонил несколько раз. Извини, нет времени. Меня интересует машина одного человека, и сам человек, конечно, тоже. В рекордно короткие сроки я поведала, где найти ту самую машину и кто в ней должен сидеть. А потом полезла в окно». Вполне возможно, что Ризо уже надоело торчать у двери, и мы с ним встретимся возле раковины. Ничего подобного, туалет пуст. Правда, Ризо тихо скрёбся в дверь. «Сейчас», — мученическим голосом отозвалась я и взглянула на себя в зеркало. «Так и есть, волосы в мелких бисеринках дождя». Я быстро умылась и пригладила волосы мокрыми руками. Открыла дверь. Мой страж хмурился и моргал. Молча мы проследовали к столу, Здесь его разобрала. «Тебе нехорошо?» «С чего ты взял?» «Ты умылась, и волосы мокрые». «Да чего ж глазастый?» «Нехорошо», — покаялась я. «Душно здесь, голова закружилась». «Я уж беспокоиться начал. Думал, может, ты сбежала». «Куда?» «Глаза у меня только что не вылезли из орбит». «Ну, может, у тебя какое дело, а ты не хочешь, чтобы я о нём знал». Я уставилась на него и сидела так довольно долго. «У меня нет дел. Вообще никаких!» Он кивнул. При этом мыслей в его голове вообще не было. «Знал бы ты, Олух, что за судьбу я тебе уготовила. На руках бы носил. Впрочем, он и так понесёт, стоит только сказать. До да меня не дошло. Ты кто вообще? Охранник, тюремщик или нянька?» Он опять обиделся. «Я охранник» но это не так примитивно, как ты себе представляешь, потому что моя работа... «Всё, заткнись», — отрезала я. «Напрасно ты так к этому относишься», — всё-таки проворчал он. Глазки бусины стали грустными. «Да ладно, это я от духоты вредничаю. Поехали домой». Теперь оставалось только ждать, выполнит приказ тайной организации Скобелев или хватит ума сообразить, что всё это липо чистой воды. Вечером мы с папой играли в шахматы, а Резо сидел рядом и хитро на меня посматривал. Дважды подмигнул, потом принялся кашлять. Я вздохнула и сказала папе, «Сегодня мне Саша звонил». «Какой Саша?» — не понял он. «Резо его монахом зовёт». «А, и что?» — я пожала плечами. «Не хочу я об этом рассказывать». «Ну, не хочешь и не надо. Он тебе нравится?» Помедлив, всё-таки спросил папа. «По-моему, мы не подходим друг к другу», — осторожно ответила я. «А вы как думаете?» «Не подходите», — согласился папа. «Я ещё в прошлый раз заметил, Сашка всё возле тебя крутился. Парень он, как бы тебе сказать, шальной словом. Такой девушке, как ты, с ним одни неприятности». И вдруг спросил, «Вы ведь раньше встречались?» Папа имел в виду встречу трёхлетней давности, из-за которой я пострадала. Это немного успокоило. Я долго думала, прежде чем ответить. «Не знаю. Я многого не помню. Часто пытаюсь вспомнить, но не могу. Что-то тёмное и страшное». Папа внимательно наблюдал за мной и в целом остался доволен. Но одна мысль в его голове меня насторожила. «Дураком папа точно не был». Чуть позже, отправившись в кухню за молоком, я случайно услышала разговор папы с Ризой и замерла на месте с соляным столбом. «О чём говорили, слышал?» — спросил папа. «Сашку не слышал», — ответил Ризо. А она дважды ответила «нет» и один раз «да». На цыпочках я вернулась в комнату, пытаясь прийти в себя от удивления. Ризо соврал хозяину, можно сказать, отцу родному. То, что болтал Сашка, он мог в самом деле не слышать, но мои ответы наверняка выучил наизусть. «Чудеса», — подумала я, укладываясь спать и пообещав себе завтра как следует пошарить в его мозгах. Решив однажды, что его мысли способны доконать любого, я от Резуа старательно отгораживалась, а теперь пожалела об этом. Что-то я в парне проглядела.